Иногда Саша заходил к Лидии Григорьевне Звигура. Жила она по-прежнему у Лариски, шила на машинке, работала много, особенно для кежемских. Лариска относилась к ней почтительно. Теперь к ней в дом, к разводке, известной тут... М -м, приходили женщины, обсуждали, как и чего шить, и она принимала в этом участие, и ее роль в бабье деревенской жизни стала значительней. Была в курсе всех событий не только здесь, но и в самой Кежме. А может быть, и просто побаивалась Лидию Григорьевну. Властная женщина, умела внушать к себе уважение. Тарасик ее обычно сидел на лавочке. Молчаливый мальчик, изредка вертел в руках какую-нибудь деревяшку, играл таким образом. И Лидия Григорьевна была неразговорчива, старообразная, некрасивая, с косо-выпирающими зубами. Саша приносил ей газеты. Через несколько дней она их ему возвращала. Редко комментировала. Только о процессе Зиновьева-Каменева заметила. Начинается спектакль. Но ведь Кирова-то убили. В газетах можно написать что угодно. Желчно перебила Звигура. Зиновьев и Каменев никогда на такое не пойдут. И не нужно им это. Убийство Кирова выгодно только одному человеку.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 Воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, главу опустивший на грудь, идет и к рулю он садится и быстро пускается в путь.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 По словам историка Минца, Сталин, выполняя волю Ленина, вывел большевистские полки против буржуазного правительства. Ага, над этим издевалась Лития Григорьевна. А ведь действительно вранье. Все заслуги Сталину. Всюду побеждал Сталин. Приветствие Сталину с заводов, фабрик и с колхозов, с вершин Эльбруса, с вершин Казбека. Каждое выступление... Каждая статья начинается и кончается его именем. Но как бы лично он не относился к Сталину, Сталин олицетворяет народ и партию. И потому все чаще и чаще приходила Саше мысль написать Сталину. Он знал, все пишут Сталину. Он не в состоянии прочитать и тысячной доли этих писем. Не прочитает и его письмо.